Два крепко поддавших приятеля сидят в вокзальном ресторане, не знаешь? Который час спрашивает один? Знаю. Спасибо. Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я проливаю. Чем больше я проливаю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем меньше я пью. Когда я пришел в последний раз домой, выпивши, й дети меня не узнали. А когда протрезвел? Когда протрезвел, понял, что попал в чужую квартиру. Придет домой муж пьяный, жена его тут же в вытрезвитель сдавала. Ладно, думает он, отомщу. Ставит на плиту кастрюлю с гвоздями, воды налил. «Ты, жена, помешивай, а я к соседу за молотком схожу». Выбегает на улицу и звонит из автомата. «Алло! Всех больницу, приезжайте скорее, жена с ума сошла! Гвозди варит!» Два друга выпивают, один говорит, «У меня жена... шлюха!» Другой, «К чему? Представляешь, еду из отпуска, телеграмму выслал, приезжаю, она с любовником». Через некоторое время он очень задумчиво добавляет, а может и не шлюха, может просто телеграмму не получила. Идет соревнование по выпивке, участвуют трое. Дядя Вася, американец и француз. Первым пьет американец, он пьет виски стаканами, пять, двадцать, согнулся. Пока рабочие разгибают американца, наш дядя Вася балуется красненьким. Затем пьет француз, он пьет коньяк, рюмочками 10-30, согнулся. Пока рабочий разгибает француза, наш дядя Вася балуется красненьким. Последним пьет всем известный дядя Вася, он пьет спирт черпаками. 20, 50, 100, согнулся. Пока р а б о ч и е разгибает черпак, наш дядя Вася балуется красненьким. Идут пьяные Арнольд ы Брюс Ли. б р ю з говорит, Арнольд, вон на земле железный доллар, возьми его на память. Утром Арнольд просыпается, жена ему говорит, опять вчера с этим у з к о г л а з о м пил. А ты как узнала? Да опять домой канализационный люк притащил. Просыпаются два алкаша с похмелья. а Один пытается наколоть вилкой огурец трехлитровой банки, Руки дрожат, огурец выскальзывает, ничего не получается. Другой долго смотрит на эти манипуляции и, не выдерживая, говорит, «Смотри, как это делается!» Берет вилку и накалывает ею огурец. Второй хмыкнул, «Фиг бы ты его наколол, если бы я его не замучил!» Идет пьяный по кладбищу, вдруг видит какое-то красное пятно, удивился пьяный и спрашивает, «Ты кто?» Я пьяная п у г а л о Идет дальше, смотрит желтое пятно. Ты кто? Я желтое пугало. Идет, видит серое пятно. А, знаю я кто ты. Ты серая п у г а л о Гражданин, пройдемте. Приходит муж домой, пьяный в стельку. Стоит возле двери, покачивается... А жена его, ну, ругать, упрекать, выговаривать. Муж ни слова. С трудом молча дошел до стола и сел. А жена ему и проклятый окаянный дурак, и осел. Вдруг муж медленно протягивает руку жене. Она, не хочу с тобой мириться, дурак, че руку тянешь? Муж руки не опускает. Слушал, слушал, с трудом, не о п у с к а й руки, произносит. На! «Скрути фигу сама!»